Глава пятая У Рейны, со слов Мюрриэль, было еще полтора деления временной свечи. И как, собственно, ей это понимать? После того, как Ноу ушел, а Мюрриэль упорхнула по своим делам, Рейна вышла на улицу. Здесь не было никаких свечей. Как ориентироваться? Спрашивать у прохожих или заходить в дома? Это было бы довольно странно. Поразмыслив над вопросом, Рейна выкинула эту чепуху из головы. «Разве это принципиально?» «Здесь время течет иначе». И она оказалась тут совсем недавно. Не в курсе, что и как. Провожатых нет. «Значит, можно и немного заплутать, прежде чем прийти на первое занятие». Рейна ухмыльнулась и, довольная своим решением, вышла из сада Мюрюэль. Сразу переодеваться и примерять ту одежду, что ей дала Эль, она не стала. «Лучше на первых парах не выделяться» и носить то, что выдали всем. Ей нужно было узнать как можно больше информации, которая пригодится в будущем. А к новичку никто не будет придираться, даже если тот задает слишком много вопросов. Рейна решила для начала осмотреть город и понять, сходятся ли рассказы Мюрель с реальностью. Она захотела пойти прямо по улице, пока не упрется в стену. Рейна видела, что та окольцовывает город а затем свернуть налево или направо. Таким образом она обойдет всю Делию. В ее голове роились сотни вопросов и мыслей для обдумывания. К счастью или же нет, она до сих пор не могла поверить в реальность происходящего. Вокруг все было знакомо и незнакомо одновременно, привычно и непривычно, странно и обыкновенно. Но то, что творилось с памятью Рейны, Волновало ее больше всего. Что-то прояснилось. Она знала, как называются предметы, явления и действия. Вспомнила элементарные устои жизни, пантеон богов, легенды, запахи. Но ничего такого, что могло бы указать на ту, кто она, кем она является, есть ли у нее семья, друзья, враги, пустота лишь смазанные, практически бесполезные знания о мире. Словом, как и объяснила Эль, и как упоминал Балик. Ее руки непроизвольно сжались в кулаки. Пока Рейна тщетно боролась сама с собой, в ее голове стали всплывать кусочки того, что она узнала и услышала. Они принялись собираться воедино, формируя представление об окружающем ее мире. Это было хорошо, даже слишком. Сейчас она могла все обдумать на холодную голову и принять решение, как действовать дальше. А в том, что она будет действовать, Рейна ни секунды не сомневалась. Ей притила сама мысль сдаться и заниматься всякой ерундой со всеми этими чокнутыми шейдами. Рейна пнула носком ботинка камушек, попавшийся ей на дороге. Сунув руки в карманы штанов, она нашла там расческу и ремешок. Расчесав волосы и собрав их в хвост, Рейна почувствовала себя гораздо лучше. Пряди не лезли в глаза и не раздражали ее. После этого девушка продолжила свой путь, гневно прожигая глазами брусчатку. Спокойствие. Произнеся это слово раз десять и снова придя в состояние холодной рассудительности, Рейна еще раз прокрутила все в голове. Ее убили. Кто-то или что-то в мире живых. О том, что это мог быть несчастный случай, она даже не хотела думать. Она чувствовала, что ее убили преднамеренно, и она отомстит тому, кто это сделал. Ей вырвали сердце. Она прошла с пустой грудной клеткой тысячу ступеней, прыгнула в странное озеро, откуда вынырнула с новым сердцем и, кажется, легкими. Дышать ей тоже стало гораздо проще. Затем её выловили из воды и ударили в живот. Больно. Очень больно. После этого ее притащили в комнату, которая стала ее стальной тюрьмой. Рейна дернулась от пугающей реальных воспоминаний о времени, проведенном там. Нет, она туда не вернется ни за что. Даже если выбор будет стоять между той комнатой и окончательной смертью. Ведь, как говорилось в том мире, в любой ситуации есть выход в никуда. Хотя туда она явно не собиралась. Рина нахмурилась. Ей дали странный предмет под названием таркалеон. Точнее, сначала отняли, а затем вернули. Никто и не заметил, что она не сожгла его вместе со всеми своими вещами. Мог ли Балик обмануть и подсунуть ей что-то другое? Ее рука машинально потянулась к кулону на цепочке, куда она вложила таркалеон. Нет, чепуха. Пусть это было странно, но Рейна знала, что это тот же самый предмет. От него исходила еле ощутимая энергия, схожая с той, которую она чувствовала, когда впервые обнаружила торкалеон у себя во рту. Полной уверенности не было, но это уже хоть что-то. А вот зачем Таркалеон ей нужен, Рейна не имела ни малейшего понятия. Но ничего, узнает. Итак, с недавнего времени... Рейна является Шейдом. Крутым воином, борцом с некими кошмарами. Подробнее ей объяснят на каком-то курсе. Отлично. У нее есть странные способности, которые не совсем вписываются в рамки тех фракций Шейдов, о которых ей рассказали. Может, она и правда демолит, некто средний и непонятный. Хотя это ей не важно. Важным это станет только тогда, когда сможет пригодиться ей в побеге однако употреблять данное слово даже в мыслях вряд ли стоит. Рейну встревожила то, что она услышала о Семидее и о ее озабоченности тотальной слежкой. Богиня судьбы как-никак. Рейна уповала на то, что все ее действия не будут заметны в масштабе целого Мелоса. Да и кому есть до нее дело? Похоже, многим. Тем, кто приходил к ней. Балигу, Мирель, Ноа. Им была важна отметка об уровне, высшем уровне. Значит, Рейна все-таки выделяется. Но это уже не изменишь, а вот далее привлекать к себе внимание не стоило. Нужно было узнать как можно больше, стать тихой и незаметной тенью, обойти и просмотреть все вокруг на правах новенькой, познакомиться с другими шейдами, узнать от них больше об этом месте, послушать сплетни. Это не самый достоверный источник информации, Но зато может дать ей обширные неофициальные сведения. Из своих наблюдений Рейна сделала вывод, что царство мертвых схоже с ее воспоминаниями о мире живых. Везде есть свои пороки, желания и амбиции. На этом, конечно, можно неплохо сыграть, но тут важно действовать умело. Ее первостепенной задачей будет обойти все вокруг, насколько это возможно. Делию она смотрит сейчас. Авель после обучения, если получится. Однако, судя по тому, как замок огромен, Рейна остановилась на тротуаре и повернула голову в сторону Авеля. Замок, сложенный из белого камня и отделанный местами черным и серым, величественной громадой возвышался над городом. Рейна насчитала 15 башенок, маленьких и более крупных. Их шпили тянулись вверх, прорезая небо своими черными пиками. Она помнила, как стояла на самой высокой точке замка. Авель нельзя было обойти даже за неделю, но она обязательно все исследует. Главное, не столкнуться с этими кошмарами или с кем похуже. Рейна пошла дальше и вскоре уперлась в стену, свернула налево или направо. Она так и не привыкла, что здесь все было наоборот. Рейна зашагала дальше, лавируя между прохожими. Прокрутив в голове информацию, полученную от Ноа, и соотнеся ее с тем, что сама видела с высоты шпилей замка, Рейна пришла к новому выводу. Проверять теорию о том, есть ли что-то за пределами ветвистого леса, она не будет, она не настолько безумна. К тому же вокруг леса клубился такой густой туман, что за ним совершенно ничего не было видно. Какие еще более ужасные чудища могут там ее ожидать? Нет, она ограничится Делией и замком. Если выхода по краям нет, значит, он в сердцевине. Настроившись на все принятые обдуманные мысли, Рейна позволила себе отвлечься на окружающий город. И тот мгновенно завладел вниманием девушки, ведь поистине захватывал дух. Рейна не предполагала, что Делия будет настолько живописной. Каменные дома в светлых тонах сочетались с небом и облаками которые местами спускались прямо до земли, принимая облик тумана. Первые этажи невысоких домов обвивал плющ, цветы пестрели на окнах в цветочницах, миниатюрные деревья в катках украшали улицу, а их большие собратья — аллея и скверы. Рейне попалась белая беседка, в которой сидели шейды и уютно обсуждали что-то за чашкой чая. Чуть дальше улочка вывела ее к каналу, на котором белели носы лодок. Над каналом растянулся кованный мостик, а кристально чистая голубая вода оказалась прозрачной настолько, что было видно галечное дно. Ряды кофей и пекарен змейкой велись вдоль канала, зазывая пестрыми вывесками и ароматами. Рейна пересекла мост и продолжила свой путь, огибая несущуюся на нее стайку детей. Они шумно пробежали мимо, Громко поздоровавшись с ней, ее это удивило. В Дели было как-то слишком дружелюбно. Встречавшиеся на улицах шейды не были прямым воплощением счастья и радости, но на их лицах также не отражалась какая-либо озабоченность. Они смеялись, улыбались, сидели на скамейках, пили напитки из стеклянных бокалов. Попадались и шейды со странным цветом глаз, красным что не замечали ничего вокруг и куда-то спешили. Окруженная таким спокойствием и безмятежностью, Рейна чувствовала себя на этом островке мирной жизни чужой. Она со злостью загнала глубоко внутрь то, что пробудилось в ней в этом городе. Чувство умиротворенности И заставила себя забыть об этих глупостях. Она не сентиментальна и не поведется, как дурочка, на беззаботную жизнь и вечную юность хотя ее новое глупое сердце твердило обратное. Возможно, в том мире ей будет сложно и трудно. Он будет жестоким и несправедливым. Так зачем же ей стремиться туда? Мелос — идеал рая. А Атана она себе может в любой момент создать сама. В Делии можно влиться в эту магическую атмосферу и забыться. Забыть все то, что осталось в памяти. Начать сначала с чистого листа. Но как бы это ни было заманчиво, она себя знала. Рейна прекрасно осознавала, кто она, пуская лишенная памяти о своей прошлой личности. Ее убили. Тело сейчас распростёрто на земле, в луже крови, и коченеет, пока она здесь. Пока Рейна мечется между тем, чтобы вернуть отнятое, и сладкой картиной идеальной жизни. Возможно, она и заслужила все это. Однако ничего такого Рейна не желала. Сердце не понимало, что любая идилия обманчива, и в ней есть изъяны, в ней есть пешки и короли. А здесь, что хуже всего, есть еще и боги, которые суют свои длинные носы в жизнь шейдов. Рейни вспомнился Ноа и их разговор с Мюриэль, Семидея, богиня жизни, и ее тотальный контроль. Не зря же она именовалась одним из трех ликов судьбы. Значит, ее сестры могут также контролировать действия шейдов, пусть и не открыто. Что касается бога начала Кригара, о нем у Рейны было довольно скудное представление, что весьма удручало. Покровитель воинов, кузнецов и мужской силы. Выбирают ли в каулиты женщин? Внезапный вопрос заставил Рейну улыбнуться. Что за чепуха лезет ей в голову? Главное, что она не на наулит. Она бы не вытерпела сидеть в замке все это время. Тем более, всегда есть такой прекрасный городок, как Делия. А раз она не на наулит, все остальное не имеет особого значения, если это не ограничивает ее передвижение. Рейна подставила лучам солнца лицо, зажмурив глаза. Открыв их, оказалась рядом с очередными воротами, но менее массивными. Они были плотно закрыты, На стене виднелись силуэты стражников. от чего они могли охранять Делию, девушка старалась не думать. Рейна продолжала свой путь, забыв о времени, сосредоточившись лишь на окружающем ее мире. Теперь, когда ей наскучило вглядываться в дома, она начала вглядываться в лица. Все население Делии было молодым. Девушки, парни, редко дети. Последние качались на качелях и играли в садах. В её голове возникали новые вопросы, остающиеся без ответов. Почему только молодёжь? Люди среднего возраста не проходят испытания? Старики? Или их воля не настолько сильна, чтобы преодолеть такое количество ступеней? Она вспомнила тела, устилавшие лестницы, по которым она шла наверх. Все до единого были молодыми. Значит, старики уходят на покой? Только молодые и дети находят в себе силы противиться забвению. Что случается с теми, кто проходит по тому красивому коридору после распределения? Они попадают на этажи и там обо всем забывают, никуда не стремясь. Обходя по периметру Делию, Рейна убедилась, что стена была сплошной и имела только двое ворот. Пройдя город вдоль и поперек, дальше она побрела на наугад. Идти к замку ей пока не хотелось. Ноги сами собой повели девушку на площадь, где стояли низкие домишки. Один из домов отличался от других и стоял поодаль, будто сторонясь остального города. Его стены обвивали виноградные лозы, а у порога стояли большие корзины с цветами оттенка свежей крови. Из открытой двери пахло благовониями, а табличка над дверьми гласила Олачан. Рейна нахмурилась, увидев странное название. Это заставило ее остановиться возле двери. «Что стоишь у порога? Заходи!» Рейна вздрогнула от громкого голоса, донесшегося из дома. Обернулась в поисках того, к кому обращались, но стены дома снова потряс недовольный окрик. «Я тебе говорю, Рейна!» Глаза девушки округлились. Кто мог знать ее имя? Этот голос она раньше никогда не слышала. Но, решив не искушать судьбу, послушно вошла внутрь, закашлившись от едкого запаха благовоний. Миновав маленькую прихожую, она очутилась в небольшой комнате. Там царил хаос. Диковинные вещи и амулеты украшали полки, свисали со стен. В шкафах виднелись баночки с разными порошками и засушенными травами. В углу стояла детская кроватка, а сундуки, стоявшие на полу, ломились от золота и украшений. Стараясь ничего не уронить, Рейна вышла из комнаты в маленькую гостиную с единственным диваном, на котором спало большое пушистое черно-белое существо. Издалека оно напоминало птицу. Его большие бледно-голубые глаза, лишенные зрачков, раскрылись еще шире, а потом уставились на Рейну. Секунду спустя существо исчезло, И вот перед девушкой уже стояла сморщенная старуха в просторных одеждах, с кольцами на поясе, с которых свисали амулеты. Ее бледно-голубые глаза оценивающе прошлись сверху вниз по фигуре Рейны. У девушки возникло смутное подозрение, что с кем-то похожим она ранее уже встречалась. «Рада, что ты заглянула ко мне!» «Малый Релес!» Падшая, язык начала. Прошамкала старуха, метнувшись к стоящему в углу комнаты столу, заваленному кольцами и ожерельями. Не смогла узреть твой приход. К сожалению, не к месту. Теперь ты снова с обратной стороны врат. Виз эхельно аграх. И вновь обетованная эта обратная сторона рая. Сес. Ла лех. Туомат но ве тех. Лун спасет от шайрана взамен на обещанную смерть. Малрелех Нате Велах. Частица силы, битва не та. Два сосуда один не путь к твоей цели. Все дороги предрешены, тьма пробуждена. Лане Тагрх -вайес. Она продолжила бормотать словно в бреду. Шаря своими сморщенными руками по столу и что-то ища. Простите? Рейна изогнула бровь. Судьба не властна, это знает она, но не знает пути другого, не ведает способа, продолжила старуха. Несколько ингредиентов, верный выбор. Вас зовут Олачан? Кто вы? стала терять терпение Рейна. «Кости брошены, фигуры на доске сделают ход, в конце — белая королева, в конце — черный король!» Не собираясь больше слушать весь этот бред, Рейна направилась к двери, но шустрая старуха преградила ей путь. Она сжимала в руке окровавленную деревянную статуэтку, но держала ее так, что Рейна не могла разглядеть, кто или что было на ней вырезано. Старуха схватила девушку за шею костлявой рукой, и притянула к себе, прошептав на ухо. «Никто не хочет быть узником. Две стороны одной монеты — то, что спасет этот мир. Но я поняла это поздно. Слишком поздно для всех нас». Она растянула губы в беззубой улыбке. «Напоследок я скажу то, что поможет тебе принять решение. В воде серебра напротив дьявола с человеческим сердцем. Противоположность твоя. «Запомни, что я скажу, и не смей забыть!» Она сжала второй рукой запястье Рейны, не давая вырваться из своей хватки. «Добро разрушительно, зло созидательно. Две тьмы могут создать добрый свет, но поодиночке они погибнут, снедаемые собственными демонами». «Вы сумасшедшая!» — закричала Рейна, когда ей удалось вырваться из рук старухи что вам от меня нужно? Но старуха уже исчезла, оставив ошарашенную Рейну одну в пустом доме, насквозь пропитанным благовониями. Тряхнув головой, девушка вышла из дома, обернувшись на вывеску. Теперь на ней было начертано уже другое слово — начало. Через лес Рейна прошла быстро и без особых приключений. Она не обращала внимания на шелест со стороны деревьев, хотя и знала, что он был вовсе не от листьев. Перед ее глазами продолжала стоять странная старуха и ее не менее странный дом. Что означали ее безумные слова? Почему она назвала Рейну «Маль Рельес»? Голова уже пухла от всех вопросов, на которые девушка не могла найти ответы. Но те продолжали затягивать ее в свое болото а там, на самом дне, прятался ее злейший враг — паника. Нет, она должна бороться и откидывать ненужные мысли. Вдох, выдох, вдох, выдох. Стоп. Где это она? Из раздумий Рейн вывел спертый воздух замка Авель. Она машинально огляделась и с удивлением поняла, что ноги сами привели ее сюда. Путь она абсолютно не запомнила. Рядом с ней стояла девушка, что записывала ее имя на испытание. Она приветливо улыбнулась Рейне и снова списала что-то с ее браслета, зафиксировав появление девушки. Рядом с Рейной стояли и другие шейды, но большинство проходили мимо них беспрепятственно и исчезали в недрах замка по своим таинственным делам. А те, кто толпился рядом, Были либо перерожденными, она помнила их по тому общему собранию, либо наулитами. Рейна тут же вспомнила про Ноа и его сообщение о том, что их богиня Самидея запретила им покидать Авель. Занимательно? чего же? Девушка, чего имени Рейна до сих пор не знала, повела ее и еще несколько перерожденных по коридору. Казалось, незнакомку знали практически все. Шейды здоровались с ней, спрашивали, как у нее дела, желали удачи. Один даже назвал ее имя — Кара. Она отвечала на все вопросы и желала всем удачи в ответ, не забывая следить за своей группой перерожденных. Рейна и остальные не отставали, хотя явно чувствовали себя не в своей тарелке. Оказавшись в огромном зале с озером, они направились к трибунам, возле которых ждала сестра-близнец Кары вместе с еще одной группой перерожденных. Как их различали, Рейна не понимала. Они были абсолютными копиями друг друга. Только потом она заметила, что близнец Кары хромает на левую ногу, и на ее правой щеке у виска виднеется небольшой шрам. Близняшка улыбнулась. Стоило им поравняться с ней, девушки встали рядом, качнув облаками кудряшек на головах. «Приветствуем вас, братья и сестры!» — хором сказали они. «Нас зовут Кара и Дара. Мы ваши временные капитаны на период обучения. Нам вы можете задать все интересующие вас вопросы, спросить совета и попросить о помощи. Мы всегда к вашим услугам и рады помочь». Рейна ухмыльнулась. «Интересно, как они ответят на вопрос, есть ли способ отсюда сбежать?» «Наверное, похлопают ресницами, и все». Мысленно девушка рассмеялась от такой картины. Тем временем близняшки продолжали. Вас ждет курс, разделенный на две части — индивидуальная и командная работы. Первая часть делится на теорию и практику, что подразумевает овладение необходимыми навыками. В командной работе вы сначала научитесь слаженным действиям, а затем продемонстрируете то, чему научились. После этого будет испытание. Оно покажет вашу пригодность к рейдам. Если вы справитесь не очень хорошо, у вас будет выбор. Остаться и выполнять несложные задания на этажах или помогать шейдам Вавиле и за его пределами. У всех разные навыки и разные способности. Это нормально. Здесь ни армия и ни каторга. Вас никто не будет принуждать. Но мы должны предупредить вас о том, почему же все-таки стоит пройти до конца этот вводный курс, и почему он является в какой-то мере обязательным для всех новых шейдов. Девушки переглянулись, затем Кара дала слово Даре, которая продолжила. Способности шейдов стихийны, они зависят от эмоций, поэтому вас будут учить, как контролировать свою силу. Каждая эмоция индивидуальна, как индивидуальна и ваша магия. От чего то на этом слове дара запнулась, но быстро взяла себя в руки. Бывали случаи, что необузданный дар вырывался и сжигал шейда дотла. Иногда те, кто отлынивал от обучения, сходили с ума. Их дар превращался в проклятие. «Мы не принуждаем вас, лишь хотим помочь». Шейды, собравшиеся вокруг командиров, внимательно слушали, не проронив ни слова. Кажется, у кого-то из них были подобные мысли. Но стоило ему слышать слова Дары, как в их глазах мелькнул страх. Кара, казалось, была довольна тем, что их посыл дошел до новобранцев. Положив руку на плечо сестры, она продолжила. «Мы будем очень рады принять вас в свою семью и быть рядом даже в минуты трудностей. Если вас что-то будет беспокоить, просим, не загоняйте тревоги вглубь себя. Это может стоить вам жизни» когда вы, истязаемые собственными мыслями и плавающие в беспокойстве, окажетесь истощенными перед кошмаром, а монстр только и будет ждать от вас слабины. Все мы — единое целое. Все мы — друзья. Согласны?» Шейды закивали в знак одобрения. Рейна тоже кивнула, но глубоко в душе пообещала себе ни в коем случае не рассказывать им правду. «Ведь никогда не знаешь...» «Как это обернется против тебя?» Близняшки повели обе группы в одном направлении, попутно проводя небольшую экскурсию по замку. В Вавиле есть все необходимое для комфортного нахождения. Столовые, зоны отдыха, бары, зоны спокойствия. Там всегда есть комнаты для тех, кто устал и не желает возвращаться в Делию, ища ночлег и удобную кровать. На последних словах Рейну передернула. Она помнила тот ад, через который прошла в так называемой зоне спокойствия. Спокойно ей там отнюдь не было. На втором этаже, куда мы сейчас и направляемся, находятся тренировочные залы, склады и зона обучения. Складами называют хранилища, где есть необходимый инвентарь и находятся работы учеников. На третьем этаже располагаются кузни, лаборатории и оружейные последних арсенал, протестированный наставниками и доступный для рейдов. Далее в Авеле идут этажи вечности, в которых заключены души. На верхних этажах расположены библиотеки, в которых трудятся ноулиты. Рядом с ними владение эселитов, а выше лишь покои госпожи Семидеи и королевы Химеки. Господин Кригар, он же покровитель каулитов, располагает собственной кузней на несколько этажей. «Ваш браслет на руке является своеобразным ключом, который будет предоставлять вам доступ в различные зоны. Ни от нас, ни от других старших шейдов эти ключи не зависят. Браслет сам определяет, достойны ли вы посетить то или иное место», — продолжила Кара. «Но это можно заранее предугадать» перебила сестру Дара. Чуть правее главного уровня, который указывает на ваш потолок доступа, есть второй номер, более крупный. Сейчас там стоит незначительная цифра, открывающая проход только к основанию Авеля и запрещающая вам подниматься на этажи Вечности. В процессе обучения эта цифра будет меняться, и вы всегда будете знать, до какого уровня включительно вы можете подняться прямо сейчас. А вход в библиотеку?» Задал вопрос юноша со светлыми волосами, идущий рядом с Рейной. Улыбка Дары смягчилась. Для всех новичков двери библиотеки закрыты. Доступ туда возможен только после завершения обучения. Вам выделят камзол, временную и общую одежду, что будет соответствовать вашей фракции. И только тогда вам будет открыт доступ к базовым библиотекам Мелоса. Если вы получите камзол наулита, то дальнейший доступ будет зависеть от вашего ранга и талантов. Однако библиотеки не являются только лишь привилегиями наулитов. Пройти в них можно и за успехи в других направлениях. Так что не волнуйтесь, вскоре доступ появится у всех. Значит, ограничения. Необходимо завершить курс и осмотреться. Впрочем, потом Рейна надеялась быстро подняться по карьерной лестнице, раз это открывала для нее новые возможности и новые знания. Нет, оставаться здесь она не намерена. А вот выяснить все возможные пути побега, без достоверной информации, ей не удастся. К тому же внутри у нее теплилась надежда на то, что в старых книгах она сможет отыскать ответы на свои вопросы. Вопросы о мире, которого ее лишили. Образ дома, стерты из памяти. Доступ ей необходим, и Рейна его получит любыми, мыслимыми и немыслимыми способами. В лифт, как ни странно, уместились все, а их, считая Кару и Дару, было 12 человек, по 5 новичков в каждом отряде каждого командира. Кабинка лифта будто растянулась и расширилась, впуская всех сразу. Заметив, как округлились глаза перерожденных, Кара пояснила. Весь Авель — это не одно большое измерение, а множество маленьких, поэтому все этажи, все комнаты имеют свойство уменьшаться или увеличиваться в размерах. Здесь все подстраивается под шейдов и остальных существ. Видимо, под остальными существами она подразумевала кошмары. Было забавно, что они не могли называть вещи своими именами. Но Рейни было не до смеха. Она осматривала лифт, который отличался от того, на котором она поднималась на крышу. Он тоже был серым и металлическим, но было заметно, что этим пользуются намного чаще. Решив разыграть из себя наивную дурочку, Рейна обратилась к каре Капитан Балик говорил, что лифтов в замке два. Та подтвердила информацию кивком головы и добавила. Все верно, два лифта, которые останавливаются практически на всех этажах практически. Было заметно, что это не совсем уместный вопрос, но Кара ей ответила. Тот, на котором мы едем сейчас, останавливается на всех этажах, кроме крыши и кузни господина Кригара. Он развозит шейдов средних и низших уровней, а также шейдов высших рангов, каулитов и фьюритов. Второй лифт, находящийся на другой стороне озера Нисса, останавливается и на крыше, и у кузни и развозит тех же пассажиров, что и этот. Однако существует еще один лифт. Им пользуются. Высшие. Она скосила глаза на Дару. Та что-то объясняла девушке, стоящей рядом с ней. Кнопка вызова лифта теоретически находится возле райского сада. Однако никто точно не знает, где он располагается. Этот лифт приходит только для тех, кто владеет огромной силой, Либо является близким кругом богинь Митхе и химеги Он может доставить куда угодно. Рейну заинтересовала эта информация. Лифт, доставляющий куда угодно? Может ли он доставить меня в мир живых? Однако вслух она задала другой вопрос. Мы можем пользоваться только этим лифтом? Нет. В голосе Кары слышалось облегчение, что Рейна сменила скользкую тему. Вы можете пользоваться и вторым. Просто сейчас второй лифт сломан, но скоро его отремонтируют. Рейна кивнула. В этот момент створки лифта раскрылись, и они оказались в таком просторном холле, что он вполне мог сойти за огромный зал. А может, это и был зал? Каменные стены и арки, увитые лозами и увешанные гобеленами, были украшены росписью и картинами. Эти изображения отражались на мраморном полу, отполированном до блеска. В центре холла расположился ансамбль из трех фонтанов, окруженный лавочками. Розы, растущие в больших каменных катках, благоухали и прикрывали все другие запахи своим приятным ароматом. Из холла вели несколько ответвлений, помеченных табличками лектории, «Тренировочные залы начальные», «Тренировочные залы продвинутые», Тренировочные залы специальные. Иллюзии, склад малый, склад проверки. Отряды Кары и Дары двинулись по коридору лектории. Что находилось в специальных залах, складах проверки и иллюзиях, Рейна предположить не успела. Они вошли в зал среднего размера, где их уже ждали. Сказав, что после занятия новичков проводят в следующий отсек, Дара и Кара исчезли. Их оставили наедине с мальчиком, сидящим в мягком кресле. Рейна, не теряя времени даром, прошла мимо топчущихся у входа перерожденных. Уселась на лучшее кресло возле мальчика, тот удобрительно кивнул. За ней подтянулись и остальные, усаживаясь на подготовленные для них сиденья, стоящие полукругом напротив камина. Перерожденные тихо переговаривались, делая свои предположения, когда явится учитель. Мальчик последний раз отхлебнул из бокала в руке, залпом его осушив, а затем звонко поставил на стеклянный столик рядом. В зале повисла тишина. Все пары глаз теперь были направлены только на него. Рейна определила правильно. Он не был учеником. Он был учителем. И судя по тому, какой силой от него веяло, мальчик был даже не из старших. Он был из высших. Рейна поняла это сразу. На первый взгляд он казался мальчишкой не старше 15 лет. Короткие, и немного вьющиеся золотистые волосы, глаза цвета морской волны. Его образ состоял из идеально сидевшего изумрудного камзола с диковинным золотым шитьем в виде дракона, темных штанов и сапог со шнуровкой. Он был аккуратно причесан, отблески от огня в камине плясали на его волосах. Но первое впечатление юноша производил неправильное. Достаточно было взглянуть в его глаза, скрывающие многовековую скуку, дабы понять, что перед ними не ребенок. или на то, как он сидел, развалившись в кресле, опытный и опасный, один из сильных наулитов, скрывающийся в образе ребенка. Молодой человек обвел взглядом собравшихся и неспешно поднялся с кресла. Когда он заговорил, голос его был мягок и приятен, но в нем слышалась сталь. «Приветствую. Имён ваших я знать не хочу. Сегодня единственный раз, когда мы с вами должны встретиться. Тем, кто вас желает получить второе свидание, сочувствую». Улыбнулся он хищной улыбкой, тут же ожесточивший его миловидное мальчишеское лицо. Моё же имя вам стоит запомнить. Кайден. Сегодня я проведу для вас экскурс в историю Мелоса. На пару мгновений зрение Рейны стало нечетким, но затем прояснилось, и она заметила, что мальчишки и след простыл. Теперь перед ними стоял высокий и стройный мужчина, с копной волос, цвета темного золота. Он был удивительно красив. Кайден снова опустился в кресло и взмахнул рукой. Золотой бокал, из которого он пил, доверху наполнился шипящей кроваво-красной жидкостью. Мужчина неспешно сделал глоток, затем, закинув ногу на ногу, продолжил. «Я не веду лекций и не обучаю. Сегодня, по стечению обстоятельств, я заменяю вашего наставника Микаэля. Но, тем не менее, мой рассказ будет столь содержателен, сколь необходимо для вашего экскурса». Его слова отскакивали от каменных стен зала, не встречая на пути сопротивления. Перерожденные молчали, все до единого, сидели не шелохнувшись, боясь, что ранее он слышал их перешептывание. Кайдену казалось это льстило. «Вы еще не знакомы с тем, как выглядит Дарна Улита. Из-за этого мне придется провести небольшую инструкцию, что вам стоит, а чего не стоит делать во время моего рассказа. Итак, первое, что стоит усвоить...» Все, что будет происходить вокруг вас, не настоящее. Все это прошло и осталось в прошлом. Хотя вам и будет казаться, что зверь бежит прямо на вас, желая впиться зубами в глотку. Но это просто иллюзия, и на вас никто настоящий не накинется. Кричать тоже не надо. Крикуны покинут помещение и больше не вернутся в этот зал. Понятно? Шейды торопливо закивали. Кайда насклабился. И второе. Того, кто вздумает меня перебить, ждет объятия с кошмаром. Парень, сидящий по правую руку от Рейны, дрогнул. Теперь ей казалось, что глаза Кайдена, две бездонные пропасти, впились в нее, будто видят девушку насквозь. Но она продолжала сидеть, нацепив на лицо маску спокойствия. После минутного молчания, воцарившегося у камина, Кайден, по-прежнему не отводя глаз от Рейны, — Возвестил. — Тогда начнем. Магия Ноа казалась каплей в море в сравнении с той, которой владел Кайден. То было совершенство, отточенное столетиями, а может и тысячелетиями. Стоило ему взмахнуть рукой, как зал погрузился во тьму. Вязкую, непроглядную, живую. И в этой темноте отчетливо горели глаза Кайдена. Сверкнула вспышка руны, кто-то ойкнул. Сумрак развеивался, уступая место рассвету за верхушками деревьев, а впереди них разверзлась пропасть. Из нее неспешно выплывали четыре фигуры. Давным-давно, когда и в помине не было ни Авеля, ни Делия, верховный бог и три верховных богини создали этот мир. Его назвали... Мелас, что на древнем языке означало «вторая жизнь». Кригар, великий кузнец и великое начало, выковал первые законы мира и первый камень Авеля. Митхе, великий конец и великое созидание, противоположность Кригара, вдохнула в измерение биения магии и заложила второй камень. Семидея, великая жизнь, Зажгла свет и радость, запустив биение жизни и вложив третий камень. Последняя же Химега, великий покой и несломленный дух, даровала спокойную жизнь, добавив завершающий четвертый камень. Камни эти были основой всего сущего. На них был выстроен этот мир. Кригары Митхе были двумя обличиями вечности и равновесия. Семедею и Химегу принято считать их сестрами. Однако они в том числе воплощение Митхе в разных возрастах. Все три сестры — богини судьбы, дева, женщина, старуха, и брат их — мужское начало. Они стали первобогами, истинными и старшими богами, плотью и кровью Мелоса, его жизнью, его вечностью, его судьбой. Из ткани мира они соткали измерения Вавиля и создали этажи, разбили первые сады и украсили первые оранжереи. Но пусто было Вавеле, чего в их гостеприимный дом пожаловали гости. Преподнеся Мелосу вечности и равновесие, Кригар и Химега Подарили созданному миру и хаос. Именами его стали Рейна и Саргон. Были они двумя обличьями хаоса, неудержимого, первозданного. Несли они в себе тьму и беспорядки, свет и разрушение. Рейна была хаосом сознания, Саргон — хаосом силы. Вместе они составляли идеальный баланс для разрушения устоев. Однако с милостью велась Химега и впустила их в свой дом, когда те попросили, и то было очень плохим решением. Мелос назвали второй жизнью неспроста. Митха и Кригар намеревались создать второе измерение, второй мир, мир смертных созданий. Однако появление Рейны и Саргона, а также их дружба с Химегой, смешали им кости. Они не желали, чтобы хаос проник в Новый мир, ведь изгнать его после этого уже не получится. И решили создать Новый мир, в тайне от них и Химеги, рассказав о своих намерениях лишь Семидее. Та помогла своим сестре и брату. Однако вскоре, когда вмело стали поступать души людей, покинувших Ксанфис, правда всплыла наружу. Химега была в ярости. А Рейна и Саргон задумали нечто ужасное, сулившее миру живых лишь боль и ужас. Историю про восстание и яблоневые сады Рейна уже слышала, поэтому здесь ее внимание приковали фигуры мятежников, нарисованные магией Кайдена. Они были очень красивы, их лики были подобны ангельским и сияли бессмертным светом. В памяти нашлись обрывки сказаний, что она слышала когда-то очень давно, еще в детстве. Там говорилось, что, спустившись в Ксанфис, они стали падшими ангелами, первыми из народа Фе. Позже род бессмертных, прекрасных и лукавых созданий разросся, но люди продолжали им поклоняться, как новым, так и лже-богам. Даже несмотря на то, что боги эти были жестоки и коварны, Глаза древней лжебогини Хаоса смотрели на перерожденную с пониманием и особой мягкостью. Или, может, ей это только казалось? Может, у них были иные причины побега из этого места? Ее одолевали совсем ненужные вопросы, а лжебогиня продолжала на нее смотреть, и в ее ангельских чертах не проступало ни тени злобы, ни агрессии. Что, если она не была так жестока, как о ней говорили? Но ведь внешность бывает обманчива. Когда Кайден рассеял фигуру лже-богини хаоса, пропало и наваждение, охватившее Рейну. Какая-то мысль, давно позабытая, забилась в ее сознание требуя выхода, но быстро исчезла. Стоило истории Кайдена снова затянуть девушку в свой неспешный курс. Долго и тщательно Рейна и Саргон вынашивали коварные планы по захвату нового мира, неведомого им. Они стремились туда, зная, что энергия смертных и их характер идеально подойдут для них, несущих споры и войны. И вот, в одну из временных свечей, им удалось воплотить свой план в жизнь. Чтобы покинуть Мелыс, Боги Хаоса заключили с Химегой сделку, после чего Кригар не смог отказать им в создании тел, подходящих для мира живых. Так они обрели живую плоть и кровь, став первыми бессмертными созданиями, шагнувшими на землю Ксанфиса. Однако, какую именно сделку, Кайден не упомянул, отчего Рейна немного потеряла нить повествования, а когда опомнилась... Рассказ ушел слишком далеко. Прошло уже много столетий, с тех пор, как последний раз видели лжебогов Рейну и Саргона. Однако после своего побега они оставили ужасное наследие, которое не дает покоя Мелосу и по сей день. Царство Вечности уже давно борется с ним, и пока эту битву нельзя считать оконченной, скорее всего, В этой войне не будет победивших и проигравших. Рейна и Саргон подарили нам кошмары, что начали пожирать добрые сны и обрекать на страдания невинные души. И кошмары разрастались, подпитываясь энергией и становясь настолько могущественными, что даже первобоги не в силах их остановить. Не секрет, что засыпая, живые существа попадают в мелос, где находятся вплоть до своего пробуждения, как и те, кто здесь остается навсегда, погибшие, находящие на этажах мелосоупокоения. упокоения. Каждая из этих душ становится жертвой кошмаров, и только шейды могут их от этого защитить. Для этого все вы здесь, вы — надежда и опора. Но знайте, что недооценивать врага не стоит. Фигуру Кайдена полностью поглотила тьма, что сгущалась вокруг них. Рейна не двигалась с места, продолжая смотреть на то место, где еще недавно видела Ноулита. Но там была лишь чернота. Из зала, где они находились, словно выкачали все звуки и воздух. Рейна слышала стук своего нового сердца так отчетливо, будто рядом кто-то бил в огромный барабан. Воздух стал холоднее, оседая на одежде, противной холодной изморозью. Из раскрытого рта Рейны вырвались клубы теплого пара. Перерожденные шейды рядом с ней зашевелились, отгоняя оцепенение, и Рейна почувствовала противный кислый вкус на языке. Их страх. Тьма чуть рассеялась, показав им умиротворяющий пейзаж золотого поля, на котором они стояли, по пояс утопая в пшенице. Туман стал белым и постепенно отступал к ельнику и реке, что окружали поле с двух сторон. Когда протяжно вскрикнула лесная птица, все стоящие рядом с Рейной вздрогнули. Это вышло слишком неожиданно. Но затем плечи парней расслабились, и они выдохнули. Глупцы. Рейна оглянулась по сторонам, не забыв, что изначально они не находились ни в каком поле. Иллюзия. Но у них не было ни оружия, ни необходимых умений. Зачем нужен этот концерт? И где Кайден? До да некоторых ребят рядом с ней тоже начало это доходить, и они стали перешептываться между собой. Их было десять, включая Рейну, и все оказались на ногах. Молча встав друг к другу спиной, каждый приготовился к чему-то неизвестному. Прошла минута. Две. Три. Ничего не происходило. Кто-то рассмеялся, кто-то засвистел забавную песенку. А потом раздался крик. Все произошло в одно мгновение. Только что здесь властвовало спокойствие и тишь, а затем свет снова поглотила вязкая тьма. Рейна не успела обернуться и посмотреть, кто кричал. На нее прыгнул огромный монстр, полностью созданный из теней. Она зажмурила глаза Приготовившись к худшему, а когда ничего не произошло, раскрыла их и увидела, что они снова находятся в зале рядом с камином. Кайден все так же сидел рядом, небрежно откинувшись на спинку кресла, и рассматривал жидкость в своем стакане. Затем он, не поднимая глаз, произнес: Крикуна, прошу выйти вон. Никто не шевельнулся. В зале повисла тишина. Уголок рта Кайдена чуть приподнялся, когда он снова коротко бросил. Вон. Сама Рейна даже не шелохнулась, но услышала, как скрипит одно из кресел и как хлопает входная дверь. Когда зал снова погрузился в тишину, мужчина медленно встал и обвел взглядом оставшихся перерожденных. Первое правило, которое должен усвоить каждый — кричать нельзя. Какой бы кошмар перед вами ни был, они бывают разных типов, но некоторые станут использовать крик против вас. Это может стать вашим последним звуком. Они способны усилить крик так, что ваши барабанные перепонки лопнут, как и мозги. Или же, к примеру, с помощью подобной реакции утащить вас в такую иллюзию, что вы оттуда уже не выберетесь ни одним известным способом. Кайден поставил бокал на стеклянный столик, затем, распрямившись, подошел к камину и подкинул туда дров, наслаждаясь тишиной в помещении, которое прерывалось лишь его действиями. Второе правило — никогда не расслабляться в иллюзии. Что бы ни происходило и как бы ни было спокойно вокруг, на то она и иллюзия, отличить ее от реальности невозможно. Почему? Потому что все на этажах, не то, чем кажется, и она может быть использована против вас. Мужчина продолжал смотреть на пламя, не оборачиваясь на присутствующих перерожденных. Блики от огня плясали на его угловатом лице, подчеркивая прямой нос и жесткую линию рта, смягчающуюся лишь небольшой щетиной. Из-за света огня глаза Кайдана подсвечивались золотом. И третье правило. «Никогда не используйте в бою против кошмара оружие, найденное на этаже вечности. Лучше сражаться голыми руками или с помощью собственных умственных способностей, чем тем, что может убить вас самих». Лекция окончена. Все свободны. Повторять мужчине не пришлось. Перерожденные поняли все с первого раза. Зал опустел в мгновение ока, оставив Рейну, Один на один с Кайденом. Девушка тоже собиралась покинуть зал, когда услышала фразу, брошенную мужчиной в пустоту. «Лишь ват легок спуск. Доброго сна». Кара и Дара ждали в холле вместе с юношей, которого Кайден выгнал из зала. Он был еще совсем мальчишкой. Испуганные карие глаза, взлохмаченные русые волосы, худощавое телосложение. Его имени Рейна не запомнила, ей эта информация была бесполезна. Близняшки повели их в столовые, которые находились на первом этаже. По дороге Рейна краем уха слушала, что обсуждают перерожденные и что спрашивают у капитанов. Ничего интересного и полезного для себя она не нашла, пустая болтовня, которая уже начала ее утомлять. Столовые были расположены рядом с баром, куда Рейна и Эль заходили перед тем, как отправиться в Делию. Помещение имело высокие потолки, украшенные золоченой альбастровой лепниной и опирающиеся на восемь мраморных колонн. Три огромные люстры, украшенные сотнями бриллиантов, освещали зал мягким светом и располагались над длинными резными дубовыми столами и тяжелыми скамьями. Гранитный пол был отполирован до зеркального блеска, У одной из стен располагались длинные столы с различными блюдами и десертами, от жареных птичьих ножек до шоколадного мусса. Каждый шейд подходил и сам накладывал все, что желал, а затем усаживался за один из дубовых столов. Те различались по цвету скатертей, которыми были застелены зеленые, серые, синие, красные и фиолетовые. Отдельные столы предназначались для наулитов, эселитов, каулитов, фьюритов и демолитов. Места хватило всем. Дары и Кара повели перерожденных и Рейну к столу демолитов, где им тут же были выделены места и выданы столовые приборы. За фиолетовым столом их встретили очень тепло и радушно. А вот соседи с красного стола смотрели с неприкрытой неприязнью. Взяв в руки тарелку, Рейна отправилась к столам у стены, чтобы положить себе обед. Или это был ужин? Она абсолютно утратила понимание времени в этом странном месте. Подойдя ближе к аппетитным блюдам с рыбой и птицей, Рейна немного растерялась. Изобилие еды поражало, и она не могла толком выбрать то, что ей хотелось. В столовой было очень людно и шумно, что дезориентировало вдвойне. Рейна практически сдалась и оставила попытки положить себе на тарелку что-то, кроме овощей, как вдруг рядом с ней появился шейт с копной длинных рыжих волос. Он замешкался, накладывая себе овощи, и задел локтем Рейну, из-за чего та рассерженно на него зашипела. «Прошу прощения», — извинился удивленный мужчина, который будто только что ее заметил. «Я не хотел». «И все же сделал». — бросила Рейна, одной рукой потирая ушибленный бок. — В следующий раз смотри, куда идешь, так можно и врагу столкнуть. — Правда? — осклабился он, усмехнувшись. — Тогда, если хочешь, могу обеспечить тебе приятную ванну в этом дивном овощном гарнире. Рейна с неприязнью оглядела его. Мужчина был почти на две головы выше нее. И взгляды встретились, столкнувшись в бессловесном поединке. Рейна одержала победу и хищно улыбнулась, забыв, что в и должна вести себя дружелюбно. На мужчине, похоже, эта дерзость даже понравилась. Он лениво положил ей на тарелку филе рыбы, а затем протянул свободную руку. Бронт. Рейна. Девушка пожала ее, Не скажу, что мне приятно с тобой знакомиться. Взаимно, ангелочек. Рейна удивленно вскинула брови. «Что за дурацкое прозвище?» «Предпочитаешь, чтобы я называл тебя стервой?» «Да, предпочитаю». «Хорошо, взаимно, стерва». «Так ты лучше, придурок». Бросила Рейна и, вильнув бедрами, скрылась в толпе шейдов, оставив своего нового знакомого стоять и смотреть ей вслед. Ей не хотелось продолжать это знакомство, тем более что запас ее дружелюбия был на исходе. Она уселась на свободное место за столом рядом с пареньком, которого выгнал с лекции Кайден. Тот уже позабыл про свой позор и с аппетитом уплетал кашу с засахаренными фруктами. От такого сочетания Рейна скривилась, но стоило ей оглядеть зал, как она снова встретилась взглядом с обладателем черных как ночь глаз. Брон сидел прямо напротив нее и увлеченно поглощал свой обед, не забывая следить за каждым движением Рейны. Та ему мило улыбнулась, на что он подмигнул, испортив ей весь аппетит. Однако доставлять ему удовольствие своим уходом из-за стола Рейна не стала, поэтому заставила себя проглотить всю пищу. Ей нужны силы, чтобы сбежать отсюда, а морить себя голодом — плохой план, даже если из-за всяких противных шейдов ей кусок в горло не лез. Ковыряя вилкой овощное рагу, Рейна не забывала наблюдать за сидящими за столом шейдами. Большинство из них были перерожденными из группы Кары и Дары, с которыми Рейна посещала лекцию Кайдена. Две смуглые девушки с темными волосами тихо переговаривались между собой. Из обрывков фраз Рейна узнала, что их зовут Аиша и Амаль. Аиша обладала острыми скулами, в отличие от Амаль с ее пухлыми щечками. Рядом с ними сидела девица по имени Беатриса, строя глаз к темноволосому парню. Рейна не понимала, чье внимание она хочет привлечь: его или двух амбалов, сидящих рядом с ним. Один был похож на медведя, и Рейна мысленно его так и прозвала: Медведь. Под его рубашкой просвечивали мускулы. Лицо второго парня будто придавили камнем. Он выбрал себе имя Бакир. Среди тех, кого она еще могла рассмотреть без привлечения внимания, были сидящие рядом перерожденные. Каспар с коротким светлым ежиком волос, да рыжая девочка лет 12. Девчонка пряталась за юношей возраста Рейны с большими голубыми глазами и острыми чертами лица. Все трое сидели и о чем-то говорили, не особо ее замечая. В отличие от Бронта, тот с интересом ее рассматривал. В ответ Рейна стала рассматривать его. Очень высок. Наверное, около двух метров. Крепко сложен. Развитая мускулатура выделялась под одеждой. Длинные рыжие волосы собраны в низкий хвост и зачесаны назад. При этом оба виска выбрита, что давало возможность рассмотреть черную витую татуировку с левой стороны его лица. Та тянулась от затылка до скулы, контрастируя с его загорелой кожей. Привлекать к себе его пристальное внимание было очень глупо. Вдруг он проследит за ней и в итоге сдаст. Рейна не сможет дать ему должный отпор, он почти в два раза крупнее неё. Только если действовать незамедлительно и надеяться на скорость своих ног и быстроту реакций. Рейна отвернулась и поднялась из-за стола. Ее окликнула кара, и когда она направилась в сторону капитана, Точно была уверена, что Бронт продолжил следить за ней своим изучающим взглядом. Что ж, в следующий раз она будет умнее. Если только этот случай, ей так просто сойдет с рук.